Часть вторая, глава вторая. Две поразительные новости. О, этот день настал. Может, и не стоило вертеть колесо судьбы и столь стремиться к переменам и предназначениям. Пока все шло хорошо. Мне не стоило большого труда добиться аудиенции принца Эдварда в тот пасмурный день. Для феи то есть в отставке. Его двери были открыты почти круглосуточно. Король не особо был этим доволен, но из-за растущей популярности и некого рейтинга признания принца Эдварда в народе он давал сыну достаточно свободы. О, рейтинг признания! А это весьма интересная идея. Подключи безумного ученого к ней, и следующим летом здесь у каждого второго будет Фейсбук. К моей идее принц отнесся как к инновации. Правда, спросил только, а зачем? Я не нашлась, что ответить на столь простой вопрос. Но разве вам неприятно быть в курсе новостей и узнавать новое? Без этого жизнь была бы скучной. Я свою жизнь скучной не считаю. Впервые, хотя и мягко, возразил принц. Но, о, как я с ним была не согласна. Однако соглашусь с тобой, королевству нужны новые начинания. Первой новостью можешь вписать помолвку Шерлока «Он будет приятно удивлен по возвращении», — неожиданно предложил Эдвард. «Помолвка Шерлока? У меня упало почему-то сердце, но я постаралась сделать лишь удивленный, но никак не разбитый вид. К счастью, Эдвард не был столь проницателен и не заметил моей душевной бури». «Ой, я и забыл. Это же пока секрет», — прикрыл он рот с улыбкой. «Всё для него было так просто, что ли?» Слушай, вдруг пришла в голову принцу еще одна идея. И, о нет, это была его худшая идея. Неужели я своим присутствием вдохновляю его на идеи? Да еще и такие. Может, и нам сыграть свадьбу? Нет, у меня не просто отвисла челюсть. Я онемела. И надолго. Дэниел, Йохан, Шерлок. Почему бы и нам не сделать то же самое? Мы хорошие друзья. «Ты мне всегда нравилась, да и я тебе тоже. Чтобы стать королем, к тому же, я должен жениться. Да и тебе переживать тогда ни о чем не надо. Я давно хотел тебе это сказать». Наконец я обрела дар речи под этой пулеметной очередью кошмарно неромантичных фактов. «Нет, Эдвард, о чем ты?» Изо всех сил постаралась я защититься. «Прости, но я не согласна». Это был еще менее романтичный отказ, чем его убойное предложение. «Ты не любишь меня, а я не люблю тебя». Неумело закрыла я тему. «Как это я тебя не люблю?» — возмутился принц. Его самолюбие было задето. «Да». «Не так», — тихо запротестовала я. И, видя, что продолжать у меня нет сил, совсем еле слышно добавила. «Не так». И выбежала из комнаты. Я не знала, решит ли Эдвард преследовать или сочтет это ниже своего достоинства. Ни о какой доске журналиста у меня и мысли уже не было, даже в самом дальнем отсеке мозга. Торопливо и испуганно, перебежками, я выбралась из дворца, пересекла город и достигла дома. Мия сидела на крыльце и рисовала. «О, ты так быстро!» — удивилась она, не отрываясь от рисунка. «Я вот подумала...» что буду тогда иллюстрировать наш местный журнал. Придумываю». Она не закончила, потому что в этот момент подняла глаза на меня, а смятение мое было написано на всем лице, по горизонтали и по вертикали. «Что произошло?» Она сразу взволнованно отложила карандаш и альбом с наброском. «Я?» Только и могла я выговорить. «Это ужасно!» И я ударилась в слезы. «Никогда еще я не впадала в истерику перед странницей. Беда. Пишу и думаю. Неужели я такая истеричная персона?» «Как то есть?» В голосе Мии слышалась паника. «У меня трясутся руки. Что случилось?» «Принц отказался», — предположила она. Даже в столь угнетенном состоянии меня столь нелепый вопрос рассмешил. «Неужели я бы довела себя до такого...» Из-за его отказа. Вдруг горько рассмеялась я. «Нет, Мия, Шерлок хочет жениться». Эта новость произвела на Мию эффект ядерного взрыва. Но я берегла еще одну бомбу. И принц тоже. Только принц хочет жениться на мне.